Кто не знаком с поэтом, в чьих стихах такое дарование засверкало, что в фебовых бесчисленных войсках искусней полководца не бывало, чье имя улюбовано устах, за тем, что управляется Гонсало Фернандес де Сотомайор с пером, не хуже, чем орудует мечом. Гонсало Фернандес де Сотомайор о Фернандесе де Сотомайоре никаких сведений не сохранилось. Есть в вице-королевстве перуанском поэт Энрике Гарсес, чьей рукой воссоздано на языке испанском, как в золоте чеканки мастерской, творение, что нам, певцом тосканским, завещенный со щедростью такой. Стихи он пишет столь свежо и ярко, что лучше не писал и сам Петрарко. Энрике Гарсес, священнослужитель, перевел на испанский язык «Лузиады», Камаэнса, а также сонеты и песни Петрарки. Фернандес де Пинеда, ты вспоен кастальской влагой с самого рождения, и к нашей общей славе наделен столь несравненным даром песнопения, что им теперь весь Запад покорен. Из-за твои Родриго сочинения тебя любой поэт высоко чтит везде, где речь испанская звучит. Фернандес де Пинеде, из литературного наследия Родриго Фернандеса де Пинеды сохранился сонет, предпосланный переводу Энрике Гарсеса «Сонетов и песен Петрарки. «О ты, чья муза Бетису родному невольную обиду нанесла, тем, что в краю заморском, а не дома, нашла себе приют и расцвела, и ныне стала каждому знакома, твори на радость нам! И пусть хвала Хуану де Мистансе не смолкает, Пока в четвертом небе феп сверкает. Сведения о Хуане де Мистансе весьма скудны, Из его наследия почти ничего не сохранилось. Тот, кто брицает слащих всех певцов, По звонким струнам лиры вдохновенной, Кто властен буйство море и ветров, На злое ову укращать мгновенно гармонию благозвучных стров, зовется Бальтазаром Деореной, и так его взыскал талантом Бог, что он девит и Запад, и Восток. О творчестве Бальтазара Деорены сведений не сохранилось. Де Альварадо, чудный плод, который созрел на древе, что с недавних пор счастливо прижилось в краях, где горы, Взнеслись превыше Фессалийских гор. Божественный твой дар слепит все взоры, и если б смолкнул хор моих сестер, тебя, дом Педро, славящий по праву, тебе сама бы слава пела славу. Альварадо, а Педре де Альварадо сведений почти не имеется. Сочли бы наши пастухи за честь Кайраско увидать хоть на мгновение не на Канарских островах, а здесь, за тем, что нам внушает восхищение тот, кто сумел в поэзию привнесть немаловажное нововведение, и если он появится меж нас, венком его украсят сей же час. Кайраско де Фегеро Бартолоне, 1538-1610. Видный священнослужитель и поэт автор лирических стихотворений и поэмы о Святой Марии Египетской, воинствующая церковь. Немаловажное нововведение заключается в том, что Карасков ввел рифму с ударением на третьем слоге от конца. «Лицензат Дамьян де Вега, смею я утверждать, что Тормес, даже Нил, хоть нет реки последнего славнее, благодаря тебе навек затмил». Настолько добродетелью своею и знаниями ты нам, каменам, мил, что титрерам не так гордится Минчо, как Тормес твой тобой гордится нынче. Из литературного наследия Дамьяна де Веги остался один сонет. Франциско Санчес мне давно знаком и мной ценим за свой талант чудесный. Но говорить о мудреце таком нам с вами, пастухи мои, невместно земным бесцветным вялым языком. Тут надо понимать язык небесный, за тем, что лишь на нем могу сполна сказать я то, о чем сказать должна. Франсиско Санчес, 1523-1601, знаменитый испанский грамматик и критик-гуманист. Был профессором риторики и греческого языка в Соломанском университете. За свои труды снискал прозвище отца латинского языка. Не знаю я, пожалуй, дом Франциско де ла в мире никого, кто к совершенству подошел так близко, так оттащил свой слог и мастерство, чтобы этого писателя без риска сверх всякой меры захвалить его, отважились мы сравнивать с тобою чей стиль и темы блещут новизною. Дон Франциско де По-видимому, речь идет о Франциско де лас Куэллос и Сильва, 1550-1627, поэте и драматурге, авторе трагедии о Нарциссе. Сервантес упоминает о нем также в путешествии на Парнас. Лопе де Вега восхваляет его в лавре Аполлона, Доротея и других произведениях. «Где я найду слова, чтобы рассказать тем, с кем веду беседу здесь в долине, насколько выше всех поэтов стать сумел Матиас де Суньига ныне? Мой долг прямой хвалу ему воздать, и хоть он человек, а я богиня, его за мощь и остроту ума божественным я назову сама. О Матиасе де Суньи сведений не сохранилось». Вот время наконец и наступило упомянуть о том, чей дар людей в восторг и трепет повергает силой и пламенную страстностью своей. Кого судьба так щедро отделила, кто совершил так много в жизни сей и столько совершит еще, что брата Луиса де Леона, чту я свято. Понсе де Леон Луис, 1527-1591 Знаменитый испанский поэт и ученый, профессор Соломанского университета, доктор богословия. Переводил на испанский язык Библию, песнь песни, книгу Иова, Псалмы, античных авторов, Вергилия, Горация, Пиндара. Культивировал форму оды, стремясь к классической ясности и простоте. Наиболее знаменитая его ода «Блаженная жизнь». Ему принадлежит также ряд трактатов на богословские темы. Пусть ваша мысль летит теперь за мной в прекрасный край, где Песуэрга льется. Немало, в чем вручаюсь головой, на тучных берегах ее найдется таких мужей, которых в список свой внести мне обязательно придется, за тем, что им в искусстве равных нет, и до небес их превозносит свет. Дамасио де Фриас, не могу я тебя вниманием должным окружить. Достоин ты такой хвалы, какую, лишь сам ты в состоянии сложить. С тобой соревноваться не рискуя, скажу одно, что маяком служить ты будешь для любого, кто в скитанье пускается по океану знания. Дамасио де Фриас, известный в свое время испанский писатель, чьи стихи ходили в наиболее читаемые сборники вроде «Цветника разных стихотворений». Ах, если б только взять взаймы могла я у Андреса Санса де Портильо способности, которые дала ему судьба, благая в изобилии, меня бы уж, конечно, не гнила мысль о моем заведомом бессилье воспеть и оценить, как надлежит того, кто так ученый и Ах, если б только взять взаймы могла я у Андреса Санса де Портильо Способность. Об этом писателе сохранились незначительные упоминания современников. Сам лучезарный Феб, счастливый гений, вдохнул в твою, о доктор Сория, грудь. Ты охраняешь нас от искушений, нам указуешь в жизни правый путь, поэтому нет у меня сомнений в том, что мой долг с лихвой тебе вернуть те похвалы, которых я немало благодаря твоим трудам стяжалом. Педро Санс де Сори, испанский врач, занимал кафедру медицины в Вальядолиде. Ему принадлежат стихотворения, а также труды по медицине. Лопе де Вега в романе «Странник в своем отечестве» отзывается о нем с похвалой. «Снискал повсюду, где стихи в цене, Ты, Контораль, себе такое имя, Что восторгаться вслух нет нужды мне Бессмертными творениями твоими». Но верь, что я в душевной глубине безмерно преклоняюсь перед ними, и что красноречивее всяких слов молчание мое от свет певцов. Кантораль Херонимо де Ломас Кантораль, известный испанский поэт, сторонник классической традиции и итальянской школы. Его произведения были опубликованы в трех книгах в Мадриде 1578. -й. В стихах называл себя Мелибео. «Я понимаю, ты обижен, Бака и де Киньонес, тем, что в списке мной не упомянут до сих пор. Однако не попрекай меня моей виной. И про себя, и в полный голос всяко, и на чужбине, и в стране родной я дар твой и Иерониму восславлю, и этим тяжкий промах свой исправлю». Бака и де Киньонес, испанский писатель и адвокат. Хоть Эбро близ тебя и не растут, Ни мир, ни лавр, ни кипарис унылый, Но берегам твоим хвалу поют В любом конце отчизны нашей милой. Затем, что обрели на них приют, Мужи, чей разум остротой и силой Равно богов и смертных изумил. И там им больше, чем в ночи светил. Их перечень ночнуя именами двух мудрых братьев, коих Аполлон осыпал небывалыми дарами. Таким талантом старший наделен, так опытен, хоть и не стар годами, так сдержан, хоть и пылок нравом он, что в войске мус Луперсио Леонардо де Архенсола воин авангарда. Луперсио Леонардо Д'Архенсоло, 1559-1613, испанский поэт, драматург и историк, представитель направления гуманистического классицизма в драматургии, стремившийся возродить традиции античного театра. Автор трагедии Александра и Исавель. Нетрудно угадать, что младший брат к нему святою завистью пылает. и Это чувство ревности сто стократ. Бартоломе трудиться заставляет, настроив лиру на высокий лад. К таким вершинам мысль он устремляет, что рано или поздно в свой черед часть лавров у Луперсия отберет. Младший брат к нему святую завистью пылает. Имеется в виду Бартоломе Леонардо де Архенсоло, 1562-1631. Испанский писатель, историк и священнослужитель — один из виднейших поэтов испанского возрождения. Его, как и брата, называли испанским Горацием, он переводил Гарации на испанский язык. В поэзии придерживался классических форм, был противником культеранизма Гонгары, но, как и брат, восставал против простонародности Лопе де Веги. «Коль скоро началось удачное дело, удачно и кончается оно». Поэтому я утверждаю смело, что Косме Париенте суждено затмить меня, хоть я и преуспела в искусстве песнопения давно. Так светил дар его, а жизнь безгрешна, что лавру он стяжает всеконечно. Косме Париенте. Из литературного наследия Косме Дамьяна Париенте сохранился только один сонет. Вдали от суеты забот мирских, Наедине с бескрайней вселенной, Царю небес свой христианский стих марильо посвящает неизменно. Воспитанник былой сестер моих, Теперь он наш учитель вдохновенный И указует нам пример его, Как воспевать добро и божество. марильо Диего, монах-францисканец и богослов. Ему принадлежит ряд богословских трудов, например, речи о Евангелии и сборник лирических стихов преимущественно религиозного содержания. Знай, турия, что хоть тебя когда-то прославили труды твоих детей, творение их правнуков трикрат и содеянного предками важней. Настолько берега твои богаты Мужами, коим нет среди людей соперников по силе разумения, что Инд и Ганг не идут с тобой в сравнение. Турия — старинное название Гуадалавьяра, реки в Испании. Безмерно граф де даровит, и это имя каждому знакомо, от Таха до страны, где Рейн бежит, и даже зависть гению такому своим змеиным жалом не грозит, а по велику Дон Хуан Колома был Турий вспоен, Молвой она сегодня выше повознесена. Хуан Колома, граф де Эльда, знатный вельможа, выдающийся испанский поэт XVI века, автор стихотворений и знаменитой поэмы «Десять дней страстей Искупителя нашего Иисуса Христа», написанной в октавах. «Известен мне и песнопевец Истый, чьи сочинения будут жить века, в ком вдохновение бьет струею чистой, как ледяная влага родника, за что от Эфиопии гористой до юга Черного материка магистра ордена Монтес и Дона Луиса Гарцерана чтят законно. Монтеса — военный орден, основанный Хайме II Арагонским в 1316 году. Луиса Гарсерана, чтят законно, Педро Луис Гарсеран де Борха, 1538-1592, знатный испанский вельможа, был вице-королем Туниса, затем вице-королем Каталонии. Современники высоко ценили его поэзию. Друзья мои, хоть хорошо знаком вам мудрый дон Алонсо Ревальедо и он вполне достоин, чтобы о нем в долине этой шла у нас беседа. Земным, бескрылым, бедным языком подобного певца и сердцеведа крешно мне прославлять, а потому пусть небо воздает хвалу ему. Алонсо Револьедо. Речь идет об Алонсо Хироне Револьедо, испанском поэте, авторе поэмы, написанной в Квинтилиях «Страсти Господа нашего Иисуса Христа» и других произведений. Нет, не случайно доктором Фальконом излюбленный мой автор наречен. В своем полете к небу устремленным орлов как сокол обгоняет он, а сокол и зовется по канонам Кастильского наречия «Фалькон». Воспеть такого радобья я, поэта, да у меня не хватит слов на это. Фалькон Хайме 1522-1594, знаменитый валенсианский поэт и ученый-математик. Произведение его написано по-латыни. Изменчива, как в небесах луна, Как женщина капризная, и лукава, Как колесу фортуны неверна писатели, венчающая слава. Насколько их бы ни предала она, Мессер Артьеда, будешь ты по праву всегда ходить в любимцах у нее за свой талант и мастерство свое. Миссер Андрес Рей де Артьеда, 1549-1613, испанский поэт и драматург, бакалавр искусств и права, участник битвы при Лепанто. Ему принадлежат пьесы «Влюбленные», речи, эпистовые эпиграммы Артемидора и другие произведения. С похвалой отзывались о нем сам Сервантес в путешествии на Парнас, Лопе де Вега в лавре Аполлона, а также персио Леонардо де Архенсоло. Наихвалебнейшими именами, какие только можно изобресть, я назову того, кто меж певцами едва ли не первым кажется мне днесь. Пусть знает он, что будет пастухами и музами в его воздвигнут честь храм, пышный, как надгробие Мавзола, и лаврами убьют в нем Хиля Поло. Мавзол — корейский царь, Малая Азия, которому ее жена Артемисия воздвигла великолепную гробницу одной из семи чудес света 351 год до эры Отсюда Мавзолей. Хиль Поло Гаспар умер в 1591 году. Испанский писатель, автор пасторального романа «Влюбленная Диана» 1564. Сервантес в Дон Кихоте сравнивает его с Аполлоном. Часть 1, глава 6. «Крестоволя Деверуэса Веруэса я без устали превозносить готово, Чтоб и родной, и чуждые края равно ценили юношу такого, Который отвращение не тая к пустым соблазнам торжища мирского, Сумел поставить ранний гений свой на службу добродетели святой. Кристофель де Веруэс, 1550-1609. Испанский поэт и драматург, представитель гуманистического классицизма. Автор поэмы «Монсеррат» и трагических и лирических произведений. Прославлен в путешествии на Парнас. Не хватит у меня, слабоголосый, ни времени, ни пафоса, ни слов, чтобы восхвалить тебя, де Эспиноса, которого осыпал бог певцов, феб, стреловержец золотоволосый, неисчислимым множеством даров. Скажу одно, Сильвестре несравненный, не зря вспоем ты влагой и покрены. Эспиноса, Сильвестре де, достоверных сведений об этом писателе не имеется. «Ромеро, как сияньем Аполлон слепишь ты нас поэзией своею. И если бы вписали и не он, а ты когда-то встретил дочь Пенея, чьи злоключения описал Назон, судьба иначе обошлась бы с нею. Бессмертными была превращена в тебя, Гарсия, а не в лавр она». Ромеро Гарсия, об этом писатель достоверных сведений, также не сохранилась. Дочь Пинея, то есть Дафна, дочь царя Пинея и богини земли Гей, Убегая от влюбленного в нее Аполлона, Дафна была превращена матерью в Лавр. Назон, то есть Авидий, полное имя публи Овидий Назон. Грянь вира брата Педро де Уэте, и пусть молва разносит весть о нем, поистине божественном поэте, чье дарование крепнет с каждым днем, чьи книги так пленяют всех на свете высоким героическим стихом, что память о подобном человеке в сердцах людей останется навеки. Педро де Уэте, испанский священнослужитель и поэт. Светает, и, кончая речь свою, берусь я за неслыханное дело хотя и превосходно сознаю, что покарает фепрос свирепелый меня за дерзость, если воспою я слишком робко или неумело два солнца, что в Испании взошли я озарили все концы земли. Природный гений, чтением изощренный, и вкус, который воспитал в них свет, познание в науке Аполлона и опыт, плод прожитых с пользой лет, Все есть у этих звезд, Чтоб неуклонно в поэзии идти путем побед, Любую трудность преодолевая И прочих песнопевцев затмевая. Я потому, друзья, им эпилог Своей обширной песни посвятила, Что долг мой за оставшийся мне срок Так восхвалить вам эти два светила, Как я, в чем убедиться каждый мог, Доселе никого не восхвалила. В долгу у них, поверьте, пустухи, Любой, кто пишет в наши дни стихи. Уносятся последние мгновенья, и список мой закрыть пора пришла, Хоть выразить всю меру восхищения Своим любимцам я и не смогла. Но чтобы справить это упущение, им должное, воздав за их дела, Превозносить я впредь всегда и всюду, И лайнеса, и Фигероа буду. Лайнос Педро, умер в 1584 -м. испанский поэт, весьма чтимый современниками, в частности Лопе де Вегой, лавр Аполлона, предполагаемый прототип Дамона. Фигеро Франциско де, 1536-1620, знаменитый испанский поэт. Современники называли его божественным, в частности, так называют его Сервантес в путешествии на Парнас. В стихах называл себя Тирсисом, а свою даму Филидой. Это обстоятельство, видимо, и послужило причиной считать его прототипом Тирсиса в Галатее.